Или как он надеялся избавить славянскую шею от сидящих на ней немцев, переводя немецкие книги о ремёслах и призывая немецких ремесленников, как у него гостагонство, гонение иноземцев уживалось с признаваемо им невозможностью обойтись без иноземного мастера. Но, читая преобразовательную программу Крижанича, невольно воскликнешь, да эта программа Петра Великого, даже с ее недостатками и противоречиями, с ее идиллической верой в творческую силу указа, в возможность распространить образование и торговлю посредством переводной немецкой книжки о торговле или посредством временного закрытия лавочки у купца, не выучившегося арифметики.